Глава 15 Второй раз за сутки я приходила в себя в неизвестном месте. Это был уже перебор. Только если первый раз был очень даже приятным, то сейчас дела обстояли гораздо хуже. Я была привязана к стулу, чем-то похожим на леску, которая впивалась в кожу до жуткой боли. Голова болела так, будто ее использовали вместо ударной установки полноценный рок-концерт. В помещении было темно и сыро. Комната это было сложно назвать, скорее подвал. Под потолком было маленькое окно, забитое досками, сквозь которые пробивался свет. Я огляделась по сторонам, никого рядом не было. Попыталась распутать руки, ничего не вышло. Подергала ногами та же история, только носок туфли уперся во что-то. Я посмотрела вниз, в надежде не увидеть там стаю голодных крыс, которые сожрут меня заживо. На полу лежал Олег. Руки и ноги связаны, на голове огромная кровавая рана. Я прислушалась, пытаясь уловить его дыхание, но тут заскрипели петли на двери, и кто-то вошел в подвал. Очнулась, наконец. Передо мной предстала Антонина, точнее, некто на нее очень похожий. В этот раз у нее были распущенные взлохмаченные волосы и абсолютно дикий взгляд. — Отпусти нас немедленно! — заорала я. — Заткнись, идиотка! — она пригрозила мне ножом, который сжимала в дрожащей руке. — Что вам от нас надо? — От тебя ничего. — От него? — она пнула ногой Олега. — Уже тоже ничего. — Тогда отпустите нас! — взмолилась я. — Мы сможем вам помочь. «Помочь? Не смеши меня. Чем вы, тупые малолетки, можете мне помочь? Я всю жизнь страдаю из-за этого сосунка. Он отнял у меня все». Она снова ударила Олега прямо в живот. «Прекратите его бить, пожалуйста. Что он вам сделал? Он даже не знает, чем вас обидел. Своим рождением. Родился наследник фармацевтической империи Демидовых, а меня сразу задвинули в темный угол. Хотя это я создала все. Я одна заслуживаю владеть фирмой, а его чертовы родители отобрали у меня все и отдали ему». Но он же не знал. Вы могли сказать ему обо всем? Все он знал. Такой же эгоист, как его папаша. И я нашла способ избавиться от него. Она замолчала и тихо смеялась своим мыслям. Какой? Убивая его девушек? Но какой в этом смысл? Твоя тупая голова так и не сообразила? Я хотела его подставить, чтобы его засадили в тюрьму за убийство. Тогда бы его родителям стало не до фирмы, и власть перешла бы мне. А потом я бы выкинула их всех на помойку. Но твой гениальный план не сработал. Терять мне было нечего, хоть разговорю ее. Диктофон все еще работает. Твоя правда. Эта семейка не так проста. Каждый раз они его отмазывали, подтирали следы. Первую девчонку я зарезала в парке на месте их свиданий. Вторую я накачала своими таблетками. Думала, она крякнется во время их рандеву. Но он отменил с ней встречу, и она сиганула под автобус, идиотка. Вот она правда. Бедная моя Аня. Но Рита, она же твоя подруга. Зачем ты так с ней? это стерва мне не подруга. Все время хотела от меня только денег. Так меня достало, что я решила ее использовать. Смерть на работе уже невозможно было замять. Но этот урод родился в счастливой рубашке. У Риты оказалось слабое сердце, не выдержало эффекта моих таблеток. Врачи не стали разбираться. Она стала драть на себе волосы. И что же теперь? Мое сообладание стало меня покидать. Логика ее ясна. Я следующая цель. Она омерзительно улыбнулась и подошла ко мне вплотную. А дальше финал всей этой эпичной истории. Вчера на ужине я увидела, как ты убегала с Никитой. Мне сразу стало понятно, что всё это не просто так. Пробить вас двоих не составило труда. Частный детектив и отчаянная подружка моей жертвы. План в голове родился за секунду. Убить всех разом. Она снова засмеялась, глядя на моё отчаяние. Всё так просто. Мне надоело возиться с родительским сыночком. Я убью его. И тебя. А этот ножик подброшу твоему доблестному рыцарю Никите, чтобы не мешался под ногами. Она обошла меня сзади и приставила нож к моему горлу. «Хочешь сказать что-то напоследок? Я ему передам». Вдруг раздался грохот, срывающийся с петель двери. Комнату осветили лучи десятков фонарей. Антонина отпрянула от меня и попыталась прорваться к выходу. Все вокруг забегали, начался полный хаос. Я не могла ничего разглядеть, но в одну секунду все вокруг перестало существовать. Я услышала сзади родной голос. «Я рядом, ничего не бойся». Это был Ник. Он обрезал верёвку на руках и ногах, но у меня не было никаких сил встать. Он поднял меня и крепко обнял. «Больше никогда так не делай!» Он уткнулся лицом в мои волосы. «Не буду!» Я заплакала у него на плече, и я думала, что мне конец. «Тебе и так конец. Я тебя убью чуть позже». Я всхлипнула и засмеялась. «Но как ты меня нашёл?» «С помощью маленькой плётки». Он взял меня за руку и показал на браслет. «Что? Так там жучок?» Я сразу понял, что спокойной жизни мне с тобой не видать, и решил подстраховаться. «Вот же ты, хитрый гад! Я так тебя люблю!» Прижалась к нему крепко-крепко. «А я тебя, госпожа Рубина».